Ты заманил меня в ловушку, О Томас, заставил давить на старушку Мариан, пока она не взорвалась. Датура ничего не знала о короткой стрижке. Что ж, пусть думай, что на ней отыгралась душа просто симпатичной, а не достаточно симпатичной официанки-коктейльхоло. Присев в темноте на корточке, ощупывая пол вокруг, я боялся, что патрон куда-нибудь закатился, и чтобы найти его, придётся включать фонарик. Мне требовались все 4 патрона. И когда я всё-таки его нашёл, то облегчённо выдохнул. "Я хочу повторного представления!" кричала она. Сидя на корточках, поставив ружьё между ног, я пытался вставить патроны в магазин, сначала одним концом, потом другим, но зарядный тарец, если это был зарядный тарец, не желал её принимать. Задача казалась простой, очень простой. Куда труднее разбить яйцо над сковородой, оставив целым желток?